на точно отведенное для него место на полке, вымыла руки, причесалась и, взглянув в зеркальце, все ли в порядке, собралась в деревню. Проходя мимо кухни, она крикнула маме. — Очень прошу тебя, не упускай Тедди из дому, а то она совсем гусей разгонит. Дело в том, что собака Дицына в Тедди была великая озорница. Ну так вот,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 Вот каким образом состоялось первое знакомство двух представителей семейства Дитсенов с бурсучком Фридолина. И хотя они почти не видели друг друга, им придется встретиться еще не раз. Глава 4. Как Фридалин нашел необыкновенное растение сладенькое, и как он, покуда спал, избежал многих опасностей. Новое жилье Фридалина на острове.